Доуровка девятая. Все дети мои. Для начала нужно выстроить отношения с бывшей супругой. Не надо чмокич-чмоки, -чмоки, просто уважительно общайтесь с ней. Да бывает всякое, и даже если бывшая жена запрещает ребёнку встречаться с отцом, всё равно помните, что вы отец. Станьте успешным. Счастливый и успешный отец, рано или поздно притягивает к себе детей, и со временем они окажутся рядом с вами. Это обязательно. А если отчим оказался рядом с ребёнком, у него какая роль? Очень может заменить отца? Заменить нет. Он может дополнить. Но нужно помнить, что отец, который воспитывает, это равный совершенно родному отцу человек на той же позиции. Я даже иногда говорю, что это замечательно, у вас два отца, которые поддерживают вас энергетически. У меня самого есть пример. Со мной живёт с трёх лет дочка моей жены. Отец с ней не общался, а я не мог её удочерить по сложившимся тогда обстоятельствам, но воспитывал её как свою родную. А в 18 лет она поменяла паспорт Из дела мою фамилию. Из моего интервью с автором книги Материнская любовь Анатолием Некрасовым. Мой второй муж Антон Арно очень любит моих детей от первого брака, и они к нему тянутся. Даже несмотря на то, что он занял в их окружении роль авторитета, и они его немного побаиваются. Часто кто-то из детей меня просит: "Мам, ты только не говори Антоану", смеётся. А всё потому, что мой муж строгий поборник дисциплины. И я очень рада, что у меня теперь есть, с кем разделить ответственность. Наталья Вадянова. Модель. У меня четверо детей: Никита, Саша, Милана и Матвей. Три сыночка и лапочка дочка. Кто-то, кто меня знает, скажет: "Нет, нет, у вас трое детей. У вас двое от предыдущего брака, один с женой общий и один ребёнок от её предыдущего брака". А я отвечу: "Нет, нет, у меня четверо детей. И если мы когда-нибудь решимся и возьмём ребёнка из детского дома, то у меня будет пятеро детей". и никто меня в этом никогда не переубедит, несмотря на то, что я не буду биологическим отцом. Моя дочка живет со своей мамой, к нам приезжает на выходные и ездит с нами в отпуска. Саша по выходным встречается со своим отцом. Никита живет с нами и иногда ездит к маме, а у Матфея нет выбора, поскольку у него только один дом. Предыдущие наши супруги – замечательные люди, и дети никогда от нас не услышат чего-то плохого в их адрес. И все равно мы все вместе – большая и дружная семья, где нет чужих и своих. Отмечаем с детьми и Таней Новый год, гуляем, нянчим Матвея, ходим на родительские собрания и ведём много совместных активностей. И всё это благодаря двум вещам: позиции и огромной работе в семье и над собой. Изначально, когда мы образовывали новую семью, мы прекрасно понимали, что дети, выросшие в разных системах координат и продолжающие находиться по-прежнему в этих системах постоянно или импульсно, будут переживать. Поэтому нашим первым шагом было договориться уважать обе системы и нашу и не нашу. Синхронизироваться с другой системой практически невозможно, но мы уважаем правила, которые устанавливает, допустим, моя предыдущая жена. Знаем о них, постоянно сообщаем о том, что придумали сами, и даже некоторые моменты согласовываем друг с другом. У всех детей есть мама и папа, и они хорошие. Мы не претендуем на то, чтобы быть лучше, не хотим быть хуже, не соревнуемся друг с другом, а просто создаём семейное гнездо, где всем будет хорошо. Без борьбы за детей, чтобы не нервировать ничью психику. только созидания собственного счастья и уважения к другой позиции. С другой стороны, нам станет нужно было с самим договориться и принять, что если мы сформируем семью, то никогда не станем портить наши отношения из-за детей, из-за соблазна защищать своего, потому что все дети наши, мы семья, и каждый работает над тем, чтобы все члены семьи были счастливы, и семья была командой. Каждый день мы обнимаем всех наших детей и говорим, что мы их любим. Каждый день. А ещё У наших детей есть по трое бабушек и дедушек. И им неимоверно с этим повезло, потому что они получают ещё больше любви, чем могли бы, и радуются тому, что на праздники они получат ещё больше подарков, чем могли бы. Никто из детей не виноват в том, что предыдущие отношения со своими супругами у нас закончились. А это значит только одно: они точно не заслужили чувствовать наши обиды на прошлых партнёров. Здесь, конечно, нужно отдать дань моей замечательной Тане. От неё вы не услышите слов вроде: "Не указывай, как мне воспитывать моего ребёнка, воспитай лучше своих". Я даже не могу допустить мысли, чтобы она так когда-нибудь сказала. Наоборот. Она мне транслировала с самого первого дня: "Ты всегда можешь делать так, как считаешь нужным. Я знаю тебя как мужчину, понимаю, что ты не принимаешь решения, которые меня не устроят. У нас абсолютно одинаковые ценности, и поэтому я верю тебе и в тебя". Самое крутое, что все трое старших детей искренне радовались появлению в семье Матвея, без ревности и злости, что теперь им будут уделять меньше внимания. Они знают, что мы меньше внимания им не будем уделять никогда. Видит это, чувствуют и начинают подключаться к его воспитанию по собственной воле, проявляя всю свою детскую заботу и нежность. Но для этого приходится трудиться родителям, и каждый из нас хотя бы по 10 минут в день проводит время с каждым из детей. Это непростой путь, честно. Когда в ЗАГСе мы слушали речь регистратора нашего нового брака, вокруг стояли наши дети, которых мы держали за руки. И надо отдать должное нашим предыдущим супругам. Они не препятствовали этому. Я считаю, что как бы ни сложились отношения бывших супругов после развода, общие дети должны иметь возможность поддерживать стабильные отношения с обоими родителями, независимо от того, с кем остались после развода. Мы со всеми смогли договориться, а с нашими детьми и подавно будем договариваться. В нашей семье нет никаких двойных стандартов: одинаковый режим, одинаковые отношения, одинаковые правила для всех. И дети очень уважают эту позицию. А главное, никто не пытается заместить родных маму или папу. Наша главная задача быть счастливым мужем и женой и создавать вокруг атмосферу любви, чтобы демонстрировать правильную модель семьи, которую нам не удалось создать в прошлый раз. И, кстати, мы считаем, что нельзя ставить интересы и потребности детей или какого-нибудь одного ребёнка выше интересов и потребности друг друга. Но признаюсь честно, искренне полюбив Сашу, я, конечно же, захотел, чтобы он полюбил меня. При этом я прекрасно понимал, что если для его мамы новый муж это любимый, близкий человек, то ему, маленькому мальчику Еще только предстояло принять и полюбить меня, если я буду делать все искренне и честно. Милана и Никита приняли Таню уже спустя полгода нашей совместной жизни, потому что она умеет дарить любовь гораздо больше, чем я. А мне все не удавалось получить это признание от Саши. Спустя два года нашей совместной жизни мы в шестером с детьми поехали в отпуск на Крит. В предпоследний день отпуска он подошел ко мне во время ужина и прошитал на ухо «Максим, я люблю тебя» и протянул свои прекрасные ручки ко мне. Я крепко обнял его, сказал, что это взаимно, и сообщив всем, что мне нужно со шведского стола взять арбуз, пошёл в сторону зоны раздачи еды. По моей щеке текли слеза, и я не хотел бы, чтобы мои дети видели это, собственно, поэтому и ушёл. Это было 17 августа 2021 года. Все дети мои